Глава 164. Королева драконов Ферфисоротте сама. Часть 2. Летающий дракончик. На данный момент мы находились недалеко друг от друга, однако в распоряжении она имела хвост, поэтому я пустил несколько дракончиков. Тем не менее, Ферфисоротте отбила их руками и ногами, и было ясно, что ни один из дракончиков так и не долетел до цели. Из-за этой атаки поднялась пыль и полностью загородила мой обзор. Но раз я ее не видел, то по идее и она не должна была меня видеть. Грозовой шторм. Магия земли не могла пробить ее защиту, поэтому я решил использовать магию грома. Атмосфера начала меняться, когда вокруг меня стали собираться змейки молнии. В следующий момент раздался раскат грома, и ослепительная вспышка молнии ударила по земле. Поскольку арена была огромна, не удалось использовать магию, не попав при этом по трибунам. Но вспышка и громкий взрыв, казалось, причинили людям несколько иной урон. Большинство зрителей схватили за уши и прижались к земле. Я уже успел позабыть о чувствительных их ушках. Что насчет самой Феруфисуротты, то вся земля, на которой она находилась, обуглилась и почернела, как смола. Только сама она стояла там в прекрасном здравии. Если судить по ее состоянию, она должно быть создала какой-то барьер, чтобы свести мой урон на нет. Я оказался муравьем в этой ситуации. Я ворчал, как старый дед, пытаясь придумать иную стратегию. Ха, это было удивительно, так здорово. Но почему ты уменьшил свою мощь? Ммм? Сильнее всего поражало то, что она все еще обнаружила малейшие изменения в потоке моей маны. Я боялся побочного эффекта, ведь мощь, а с ней урон могли превысить все границы. Следовательно, я бессознательно сдерживался, но какими же способностями обладает эта женщина? Пока я обдумывал эти вещи, она взяла на себя инициативу, чтобы продолжить наш танец смерти. Эй, я здесь! После того, как она произнесла «это», вокруг нее образовались шесть фотосфер и в то же мгновение устремились в мою сторону. Каждая из них летела со сверхзвуковой скоростью. Мне удалось уклониться от них и параллельно услышать смачные взрывы. После я увидел, как на месте, где я ранее стоял, образовались небольшие ямы. У меня как-то получалось избегать атаки ферфисуроты, но из-за образовавшихся ямок я чуть ли не терял равновесие и не попадал под удары. В это время я чувствовал себя мишенью на стрельбище. Пространственный шаг. Я применил магию малой дальности перемещений и материализовался у ее слепой зоны. Когда я только появился за ее спиной, я мог отчетливо расслышать изумительные вдохи зрителей. Меч святого грома. Внезапно из ниоткуда возникли сиреневые дуги электричества, начавшие проходить по мечу от рукояти до кончика. В результате этого мой клинок увеличился в два раза, а потрескивающий звук, начавшийся после при... соприкосновения меча с ветром, доносился до всех зрителей. «Оу!» Интересно. Она быстро обнаружила меня, а ее губы скривились странным образом. Ферафисуроте бросило на меня несколько фотосфер, но я уничтожил их одним взмахом с помощью меча Святого Грома. Некоторые сферы исчезли, а остальные отрикошетили и неподалеку взорвались. Когда я заметил, что образовавшаяся пыль закрыла обзор Ферафисуроте, я решил использовать эту возможность и переместиться за ее спину. Пространственный шаг. Лезвие моего меча так и норовило нанести кому-то удар. Мне пришлось несколько раз использовать магию перемещения, прежде чем телепортироваться за ее спину. Однако, она схватила ту часть лезвия, которая не имела материальной оболочки. Невозможно неожиданно провести атаку, когда ты находишься рядом с такой шумной вещью. Разве тебя этому не учили? Не скажу, что ты труслив и поэтому атакуешь сзади. Но разве у тебя нет других идей? Пока начитала мне лекцию хихикала, мое внимание было сосредоточено на руке, в которой она держала меч. Могу я спросить, как ты держишь меч Святого Грома? Фактическое лезвие все еще находилось под электричеством, но Ферфисротти захватила часть меча, где отсутствовала физическая оболочка, что было невозможно провернуть со стороны теории физики. Однако она смогла, и это выглядело, как будто она схватила электричество. Чешуйки короля дракона сами по себе не обладают огромной прочностью. Их истинная ценность – способность наполнять себя духовной энергией, чтобы противостоять магическим атакам. Усмехнувшись над моей атакой, она подняла свой хвост и направила его на меня. Я попытался вытащить свой меч из ее руки, но у меня никак не получилось это сделать. Но когда я сосредоточил свое внимание на нем, электричество локализованной области внезапно усилилось, заставив отдернуть ее руку от клинка. Ферафисурота была застигнута врасплох таким неожиданным поворотом событий, и нам обоим пришлось иступить, чтобы перегруппироваться. Однако, благодаря этой атаке, мне открылось возможно заблокировать ее удар хвостом мечом. Столкновение наших клинков сопроводилось раскатом грова, в то время как наши взгляды пересеклись друг с другом. Ее способность удержание лезвия с молнией показала, что сама магия не способна добраться до ее тела. Король драконов, полностью одетый в это тонкое и яркое деяние, был способен с легкостью отражать магические атаки, фактически становясь неуязвимым. Если бы все мои удары оказались бы неэффективными, у меня не было бы шансов на победу. Однако ее предыдущая реакция, неужели я вышел за пределы ее ожиданий? Но не существовали множество методов, из которых я мог бы извлечь выгоду, исходя из этой реакции. До сих пор я думал, что могу увеличить мощь своей магии до невероятных высот, и эти мысли глубоко засели в моей голове. В этой мире было гораздо сложнее контролировать магию, поскольку в отличие от игры, сила заклинания могла быть изменена. Если потерять контроль над заклинанием, магия выйдет из-под контроля и уничтожит то, чего ты не собирался. Вот почему я тратил свое свободное время в Раратою на улучшение контроля магии. Однако, просто так с этим мечом я не могу пробить ее железную защиту. Нужно было победить ее одним мощным ударом. Бросив свой щит, я обеими руками схватил меч и понял его против своего врага. «Выходи, Хранитель Вечности, Айон!» Когда я сказал это, у меня под ногами появилось огромное магическое образование, состоящее из движущегося часового механизма. Из этой формы возникла гигантская змея с головой льва. Эта химера медленно обвилась вокруг моих ног и начала подниматься по моему телу. В это время Феруфисуроте пристально наблюдала за спектаклем, развивавшимся перед ней. В реальной битве в этом отсутствовал бы какой-либо смысл. Но сейчас нужно было продемонстрировать свои навыки, чтобы развлечь аудиторию. Когда львиная голова достигла моего плеча, она показала свои фигурные клыки и впилась. Сними мне в шею. На этом месте образовался странный узор, который слился с моей бронёй, обретя моё тело каскадом разных цветовых огней. В течение следующих трёх минут моё состояние бытия было заморожено. Затраты маны и на этот призыв являлись колоссальными, и активное время действия магии было весьма коротким. Хотя и отсутствовала экономическая эффективность, зато эта полезная способность в корчащие сроки делала человека непобедимым существом. Благодаря Айону мне не придётся беспокоиться о том, как блокировать или парировать её атаки. А также... «Меч Святого Грома». Я влил в свое оружие немного больше маны, чем больше, и попытался сосредоточить свои силы на одной точке. Прежде чем меч начал расширяться, я прервал поток магии сохранил клинок в первоначальном размере. Когда я уставился на свой меч, объятый в свет, я вспомнил призыв Серафима Михаила. «Малиновый меч Палача Михаила. Стена Пламени». Был огненным мечом с подавляющей силой, но его Серафим легко контролировал. После того случая навлек на себя некое чувство и каким-то странным образом научился контролировать еще большую мощь. Трудно объяснить такие противоречивые ощущения. Обернутый светом меч успокоился, но теперь удерживать на дим контроль стало еще сложнее. «Хорошо, погнали!» С энергичным криком я схватил свой меч обеими руками и словно истребитель полетел на нее. На данный момент у меня даже не было возможности использовать магию перемещения. Радостная улыбка растеклась по лицу Ферфисуротты, когда она увидела, что я делаю, и в тот же миг она начала создавать фотосферы в гораздо большем количестве, чем раньше, одновременно направляя их ко мне. Я без всякой защиты оказался перед бурей бесчисленных метеоритов. Сферические пули имели ту же силу, что и раньше, и поэтому взрывались при контакте с какой-либо поверхностью, испаряя землю вокруг меня. Некоторые из них попадали в барьер Айона, который полностью отражал их, но из-за этого я ничего не мог видеть сквозь пыльные облака. Я выпустил боевой клич, чтобы избавиться от своих страхов, и продолжил напор на врага, словно бык на Матадора. Внезавтра посреди облаков пыли появилась еще одна сфера и взорвалась вокруг моей головы, сбив шлем. Эффект Айона подходил к концу. Требовалось некоторое время, чтобы взять меч Святого Грома под контроль, но его не было. Если бы следующая сфера попала в цель, я бы не смог уже остановить ее. Однако бомбардировка прекратилась, пыль очистилась, и меня встретил ужасный смех Ферфисуроте. Ее кристальный наконечник двигался быстрее, чем могли видеть мои глаза. Я решил, наконец, использовать всю накопленную силу. Наше столкновение закончилось. Я почувствовал, как кровь покидает мое тело, когда ее кристальный меч вонзился мне в шею. К счастью, это была просто рана, никак не смертельная. Что касается меча Святого Грома, после моего удара свечения клинка исчезла, и он оказался воткнут в грудь женщины, из которого шло обильное кровотечение. Зрители, конечно, затаили дыхание, находили в страхе и ожидании того, чем же разрешилась схватка. Я непреднамеренно отпустил свой меч и уставился на свои дрожащие, окровавленные руки. Ферфи Суротте сидела на коленях, опустив голову вниз. «Арк, чего ты ждешь? Используй целебную магию, поторопись!» Знакомый голос сумел выбить меня из колеи. Когда я обернулся на шум, то увидел, как Риана чана что-то кричала в мою сторону. Поэтому, поняв, что дела обстоят не очень, я бросился к Ферфисуроте. Однако Ферфисуротта, что казалось поверженной, в ту же секунду вытащила меч Святого Грома из собственной груди и вернула его мне. В плохом смысле этого слова. Не в силах уклониться на столь коротком расстоянии, я упал весь окровавленный на землю. Из моего носа потекла кровь. Я до сих пор не мог понять, что произошло, пока не поднял голову и не уставился на ее живот. Рано. Меч Святого Грома только что был воткнут в ее грудь. Но в этом месте ничего не было, даже пятна. Что за чертовщина? Мне как-то удалось сесть. Она начала смеяться, поглаживая свое тело. «Гуманоидная форма Короля Драконов очень особенная. Подобная травма несерьезная. Детали засекречены, но ты думала, что мы полностью похожи на людей?» Она снова начала смеяться, и я задумался, не были ли Короли Драконы бессмертными существами. «Могу смело заявить, что я не бессмертна». Я вздрогнул от ощущения того, что она читает мои мысли. «Что ж, мне понравился бой. Давай заканчивай с развлечением». Она воткнула мой меч в землю и посмотрела на главного мозга предстоящей войны. «Хорошо, тогда поговорим о грядущей войне». Когда Брайан кивнул, она заметила, что 10 великих старцев встали. «Каждый из нас будет участвовать в крупнейшей войне с момента основания Канады. Это будет битва за защиту наших земель, соседей и деревень». Брайан с энтузиазмом начал рассказывать толпе о предстоящей войне. «В настоящее время моя роль за влечение на нашу сторону Ферфисуроты была окончена, поэтому я лежал на земле и вздыхал после того, как на меня наложили исцеляющую магию». Фух, ну и заебался же я сегодня. Я смотрел на ясно-голубое небо над ареной, слегка ворча, как старый дед.